Глава 12. Рейд Бардат С каждым новым сражением я приобретал практический опыт. В этот раз, сразу после боя, я проехался среди трупов и собрал образцы волос с тех мертвецов, кто показался мне интересным для допроса. Во время объезда поля боя мне бросилось в глаза, что в войске присутствовало несколько некромантов, и все они оказались со снятыми шлемами и вокруг командира отряда находилась группа дворян без шлемов. Похоже, они знали, что удар я нацеливаю по железкам на голове. А вот о том, что я могу нацеливать удар по носителям золота, не знали. А какой некромант или дворянин окажется без гербового кольца или золотого амулета? Что мой удар не останется в секрете для противника вечно, я понимал. Меня больше интересовало, почему они не заставили снять шлемы всех солдат. Я бы и в этом случае нашел способ, как их убивать, но тогда мне пришлось бы сделать на один удар больше. Допрос душ некромантов показал, что они надеялись защитить своих бойцов. Идея заключалась в том, что личное воздействие некроманта имеет сродство с магией на уровень выше, чем у амулета, который этим некромантом сделан. У меня ран кравен ровно единица, потому что я подселенная душа в чужом теле. А амулет, сделанный мной... Формально имеет ранг равный двум. Всех подробностей, на что именно влияет ранг, я не знаю. Этот материал буду давать в академии на старших курсах. Но это сейчас и не важно. Некроманты противника здраво решили, что я пробиваю защиту каким-то амулетом. Потому что простым воздействием ее не пробьешь, а сложное без амулета не воспроизведешь. Воображение не хватит схемы мысли формы представить. А раз я пробиваю амулетом, Они своим личным воздействием могут эту атаку отбить, потому что ранг их воздействия окажется выше. Ну, как-то так. Мартель долго терзал вопросами самого опытного из некромантов, которому и пришла в голову эта идея. В конце концов он сказал, что идея, может, и сработала. Частично. Но защиты, активированные некромантами слетали при каждом моем ударе. А удары у меня следовали с частотой пять штук в секунду. И пока некромант пытался восстановить свою мыслеформу, мои амулеты спокойно убивали людей. Потом он восстанавливал защиту. Опять один раз она срабатывала и снова слетала. И так, пока сам некромант не получал удар. Допрос некроманта стал поводом задуматься над улучшением моих схем. Противник ведь не дремлет. Вишенкой на торте стал допрос командира войска, который в мирное время служил капитаном стражи Бардата. Мертвец рассказал мне много интересного о своем городе. И самым интересным оказалось то, что сейчас город остался беззащитным. Он увел с собой остатки королевских войск, всех наемников, которые удалось собрать, всех рекрутов, которых наловили по пивным и окрестным деревням. И даже половину стражей забрал. Сотниками. Теперь город охраняется полусотней стариков-ветеранов. И больше никаких военных сил быстро привлечь не может. Ниоткуда. В моей голове закопошились мысли, кровожадные и просто жадные. Богатый торговый в город под моим боком остался без защиты. Да еще казус бейлей готовы есть. Они на меня напали? Напали. Ну вот. Немало головной боли мне принесли трофеи. С железом было просто. Распихали его в арсенале на полке, и пусть лежит. Со скакунами сложнее. Экономка заявила, что такое количество лошадей в замке держать негде. Табун вывели в поле. Временно. «Постоянно он мне в замке и не нужен. Большая часть кокунов должна быть там, где мои горцы. А в замке будут постоянно находиться не больше полусотни. При и стенах дружина больше просто не нужна». С пленниками решить вопрос оказалось сложнее. Большинство из них — простые крестьянские парни или подмастерья из города. Люди, в общем-то, в хозяйстве полезные, Но выкуп за них никто не заплатит. Сначала я хотел раздать их по своим деревням рабами, с правом освобождения лет через пять. Но потом мне подкинули более интересную мысль. Войска, идущие этой весной в сторону не имели, прокатились по всем придорожным деревням. И там почти все девки теперь порчены. Часть из них выйдет замуж, а кто-то, особенно беременные, нет. Парни предпочтут подождать пару лет, пока подрастут другие девочки. Подням спешить особо некуда. Я разослал по древням своего баронства гонцов, которые повестили всех, что каждая вдова детородного возраста, не имеющая взрослых сыновей или незамужная девка, даже беременная или с ребенком, могут получить себе мужа. А пленникам пообещал, что тем, кто возьмет женщину с детьми или беременную, я дам в приданное тяглового коня телегой. Ярмака женихов началась через неделю при громадном ажиотаже. В период подготовки и знакомств моим горцам постоянно приходилось разнимать девиц, которые позарились на одного и того же парня. Пришлось формализовать процедуру, устроить что-то вроде аукциона по продаже рабов, только бесплатно. Парни выставляли на помост. Рассказывали, кто он, откуда, каков возраст, что умеет. Если на одного и того же парня патентовали несколько женщин, ему давали право выбрать себе жену из желающих. Процедура затянулась на несколько дней. В первый день мне пришлось присутствовать, потому что без меня сразу начинались склоки. Но потом правила установились, и процедура пошла ровно, без скандалов. Из невест не запомнилась одна. Вдова раннего бальзаковского возраста с пятью детьми. Все, как на подбор, и румяные. Эта пухлая дама выбрала себе здоровенного молодого парня, пошепталась с ним на помосте и увела с собой, оставив с носом молодых красоток. Оказалось, молодая вдова недавно умершего от старости мельника остро нуждалась крепко в крепком мужском плече, а взамен предлагала богатое хозяйство, мельницу и свое пышное горячее тело. Пленников было несколько сотен, хватило почти на всех желающих. Остали без мужа только самые немолодые и некрасивые девицы. Впрочем, им счастье может улыбнуться осенью, когда местные парни захотят играть свадьбы и обнаружат, что количество невест сильно сократилось. Новые семьи прямо на месте регистрировали старосты деревень, которые приехали вместе с невестами. Заодно на это мероприятие все старосты на меня посмотрели, познакомились, смогли обратиться с просьбами». Единственной дополнительной проблемой стали три десятка пленников из числа наемников. Наемники люди рискованные и моральными ценностями не отягощены. Могли пойти мужья, например, а потом бросить жены избежать. Вот чтобы такого не произошло, я срезал у каждого по клоку волос, записал имена. И объяснил им, что если они сбегут или на них будут жалобы, я их достану в любой момент, в любом месте. Так я избавился от всех пленников и большей части телег с тягловыми конями. Казалось бы, я отдал бесплатно нечто ценное — людей и лошадок. Но на самом деле я не отдал. Я инвестировал в свое баронство. Пусть его население плодится и размножается. Когда разобрались с акционом женихов, я вернулся к военным вопросам. Противник знал, что я нацеливаю удар на шлемы. Значит, мне срочно нужно найти другой способ нацеливания. Как отделить воинов от невоинов? Да еще в крупном городе, где полно мирных людей. Я ведь собирался нанести визит в Бардат. У воинов обычно есть доспехи. Как минимум кольчуга. А это несколько килограммов железа. Можно даже различать по весу железа типы противников. Весы копировки рыцаря — десятки килограммов. Пехотинец в бригантине и шлеме таскает на себе килограммов тридцать железа, а походное снаряжение в кольчуге — около десяти. Обычно у бойца есть меч. Чем меч отличается от кинжала или охотничьего ножа? Длиной. Но не это главное. Главное — весом. Даже короткий меч пехотинца весит около килограмма. Меч рыцаря ближе к двум. Боевые топоры, алебарды, кистени — тоже тяжелые. В конечном итоге все опять сводится к весу железа на человеке. Выпадают из этого правила легкие стрелки с луками и арбалетами и рекрутированные крестьяне, которые вооружены копьями и почти не имеют защиты. Бить по крестьянам смысла нет. Как военная сила они не опасны. Если уничтожить сотников, сами разбегутся или сдадутся. После таких рассуждений я сделал амулеты массового удара с тремя измененными схемами где вместо железа на голове я поставил железо на теле и указал минимальный вес — 1, 10 и 30 килограммов. Кажется удивительным, что я, достаточно расшифровав всего пару сотен магических знаков, могу использовать довольно сложные условия. На самом деле все объясняется тем, что магия завязана на символизм. Скажем, комбинацию «человек-голова-железо» я понимаю как «человек с железом на голове». И в моих схемах она работает именно так. Но кто-то другой может вложить в эту комбинацию другой смысл. Например, голова железного человека или человек с железной головой. У него схемы будут работать не так, как мои. Это процедура создания новых смыслов родственно символьной подмене. Именно так возникали когда-то магические знаки. Я понял это, наблюдая за работой ведьм. Они, в отличие от магов-мужчин, почти не задумываются над схемой амулета, зато тщательно продумывают, какое действие они в этот амулет хотят вложить. И у них такой подход прекрасно работает. Местные маги, по мере накопления знаний, всю свою энергию стали тратить на заучивание большого количества форм. вместо того, чтобы попытаться классифицировать известное и разложить его на кирпичики. Наверное, это необходимый этап развития. Помнится, первые попытки классификации животных земными биологами тоже были ужасно наивны. А теория флагистона или четырех телесных жидкостей? А ведь это уже позднее средневековье было. Вот. Потом мне пришло в голову, что массовый удар весь полезное, но направленное. А в городе, в застройке, можно неожиданно получить стрелу или атаку с любого направления. Чтобы такого не случилось, я добавил к своему набору амулетов круговой удар, бьющий по мужчинам с железом на теле. Радиус действия сделал сто шагов. Еще один амулет я сделал против лучников, точнее, против человека со стрелами. Лучшего обозначения я не подобрал. Так что подносчики корзин со стрелами тоже могут попасть под раздачу. На этом магическая подготовка новой военной операции была завершена. Когда все было готово, я собрал совет командиров и объявил, что мы идем воевать город Бардат, потому что они нарушили наши границы. Ну и чтобы хорошенько ограбить, пока там нет никаких военных сил. Идея грабить беззащитный город вызвала большую поддержку. Вот никогда не думал, что степенный и спокойный Родерик может бахнуть копком по столу и зарать. Да! А он именно так и сделал И остальные заорали. От воплей начальников даже стражники перепугались, заглянули в двери. На самом деле я затеял поход не только ради грабежа, хотя и деньги не помешают, конечно. Для меня главной целью было наказание соседей за то, что они отправляли свои войска на мою землю. А то получается, что солдат и командиров я покарал, а те, кто финансировал и организовывал это безобразие, сидят себе спокойно в городе и торгуют как будто ничего и не было. А оно было, и я ничего не забыл. И они пусть надолго запомнят. Потом начали обсуждать детали. Бальт возмутился тем, что я хочу его оставить в Вермарте, командовать замковой дружиной. Я объяснил ему, что Вермарт — сердце моих владений, уже имеющихся и будущих. Ключ от дорог, гвоздь задницы врага хранилище моих богатств, оружия и амулетов, моя последняя защита и опора. И эту защиту и опору я никак не могу оставить без присмотра человека, в котором я уверен. И этот человек, по всей вероятности, сразу после признания моего оборонства станет капитаном замка. Так что перспективы у Бальта очень интересные. Услышав о капитанстве, Бальт надолго затих. Он-то думал, мол, еще. Знаменосцам лет десять поездит, поучится, а потом может и в военачальники выбьется. А ну вон как. А как иначе? Мне нужен на этом месте верный человек. Верность важнее опыта. А опыт? Гаут да, вот ему поможет при необходимости. Когда вопрос с Бальтом был решен, и я подтвердил, что работу знаменосца опять будет выполнять Фалек, перешли к обсуждению самого похода. Вот тут я и объявил, что хочу посадить весь отряд на скокунов, каждому дать вьючного коня для перевозки доспеха и прочих припасов, и так рвануть на земли соседей, стремительно и нагло. В мирной жизни горцы, пастухи и работники ферм, ковбои, только не киношные, а реальные, так что держаться на лошади умеет каждый, скакать галопом в копейную атаку они не обучены, а вот добраться быстро рысью до противника, спешиться и встать строем Легко. Тем более скакуны, выведенные ведьмами, имеют очень плавную рысь. На них даже ребенок без седла удержится. Новшество было принято командирами с интересом. Один из сотников выразил опасение, что отряд на конях может сходу улететь в засаду. В ответ я напомню, что нас в походе будет постоянно сопровождать призрачная разведка. Все покивали головами, начали спорить, за сколько мы сможем добраться. Думать, что нужно для обеспечения лошадей. Решили отложить выход на два дня. Нужно было раздать солдатам коней, упряжь, все проверить, обеспечить всех вьючными сумками для снаряжения. Замковых служанок посадили шить из полотна чехлы для перевозки доспехов. Когда наступил день Д, я махнул рукой, и мой отряд тронулся в путь. Сначала копье Родерика, потом полсотни конной пехоты, потом я с Фалеком и Пинокетой. За нами еще сотни конной пехоты. Телеги в этот выход с собой не брали, чтобы они нас не задерживали. Повозки для вывоза награбленного будем на месте искать. Когда выехали на дорогу, я обернулся на замок. Помахал рукой бальту, глядящему на нас со стены. Рядом с ним стайка служанок стояла. Они замахали ручками, запрыгали и залежали. Погода хорошая, флаги развиваются. Копыта стучат глухой дробью по глине. Красота! Через пару часов переменного алюра мы добрались до границы моей земель. Пограничная сторожка с нашей стороны стояла пустой. Таможенники разбежались. Со стороны земель Бардата сторожки вовсе не было. Город богател на торговле, и устраивать лишние поборы на дороге ему было незачем. Мы остановились на отдых, обед и проверку снаряжения. Мало ли, какой-то из какунов подкову потеряет или упряжь порвется. Потом двинулись дальше. Я планировал вечером стать лагерем у города, чтобы завтра днем захватить его и устроить грабеж. Или, правильнее сказать, взимание дани и контрибуции. Я ошибся. О нашем появлении на дороге в городе узнали заранее. И когда мы подошли к Бардату, нас уже ждали». Перед открытыми воротами города стояла делегация пышно одетых толстых господ. Пришлось поменять планы и подъехать к ним. Прямо всем отрядом. Только я вперед выдвинулся. Когда я подъехал на расстоянии в пару десятков шагов, толстые разодетые господа опустились на колени. Некоторые оказались настолько массивными, что опускаться им помогали слуги. Передний протянул мне на подушечке какой-то медальон на толстой золотой цепи. — Я барон Вермарт, рыцарь лесной. — Кто вы? — Мы члены городского совета, мастера торговой гильдии города, — ответил тот с Мы сдаемся тебе, господин. — Что, даже повоевать не попробуете? — удивился я. — Не хотим, господин, сдаемся. Прошу проследовать к магистрату, где твоему отряду подготовлены комнаты. Положение сложилось забавное. Я-то думал, приду, выдвину ультиматом, возьму с купцов денег и уйду. А они сдались. И теперь этот город как бы мой, а своего отдавать я чрезвычайно не люблю. И что делать? Я приготовил амулет кругового удара, чтобы в случае нападения активировать его почти мгновенно, и направился за купцами вместе с отрядом, который тоже не спешился, так и ехал в одних качугах На улицах у стен домов толпились горожане. Некоторые смотрели на нас с опаской, Некоторые с любопытством, А некоторые молодые девицы Активно махали руками моим бойцам. Нас привели к зданию магистрата. Там в задних флигелях были покои для важных гостей, Куда вселился я и Родолик со свитами. И помещение для солдат там нашлось, Хотя устраивать им пришлось на тюфиках на полу. Мест в конюшнях не хватало, скокунов выпустили пастись в сад. Взмыленные слуги носились по зданию, пытаясь услужить новым господам. Мои горцы таким приемом были ошарашены чрезвычайно. Впрочем, теплый прием не помешал нам расстаивать свою стражу во всех узловых точках здания.